Глава восьмая. В секунду я тупо смотрела на нее, надеясь, что ослышалась. Что? Я выхожу за Джеймса. Я смотрела на деревья и слушала шум крови в ушах. Джеймс? Клэр и Джеймс? Поэтому я и позвала тебя сюда. Клэр начала тараторить, словно боясь не успеть, словно почувствовав, что я в любую секунду выскочу из машины. Я не хотела, думала, что не следует приглашать тебя на свадьбу, слишком тяжело будет, но мне была невыносима мысль, что ты узнаешь об этом от кого-то другого. Но кто тогда такой Уильям Пилигрим, скажи на милость?» Секунду Клэр смотрела на меня без всякого выражения, а потом поняла. Лицо ее изменилось, и в ту же секунду я вспомнила, почему мне знакомо это имя. «Какая же я дура. Билли Пилигрим» бойня номер пять любимая книга джеймса это его псевдоним для фейсбука проговорила я отрешенно чтобы фанаты не донимали потому и фотографии в профиле нет так кклэр кивнула с несчастным видом я не хотела тебя обманывать проговорила она умоляюще, и теплой ладонью схватила мою окоченелую и забрызганную грязью и джеймс хотел чтобы я с тобой «Погоди», — я резко отдернула руку. «Ты с ним это обсуждала?» Она кивнула и закрыла лицо. лия Она осеклась и сделала глубокий вдох, набираясь духу. А когда заговорила, в ее голосе зазвучала нотка вызова, отголосок прежней Клэр, которая считала нападение лучшей защитой, которая билась бы до последнего, но не склонила голову под обвинением. «Слушай, извиняться я не стану. Мы не сделали ничего плохого. Я просто прошу тебя дать нам свое благословение». «Зачем оно вам, если вы не сделали ничего плохого?» «Потому что ты была моей лучшей подругой». «Была». То, что это вылетело у нее в прошедшем времени, мы засекли одновременно. Я увидела, как моя реакция отражается на лице Клэр. «Да скажи уже ей, я вас благословляю». «Скажи». Я до боли закусила губу. «Я...» Распахнулась входная дверь. На пороге в прямоугольнике света возникло фло. Прикрывая глаза ладонью, она вглядывалась в темноту. Буквально стояла на цыпочках, чуть не заваливаясь вперед. Как ребенок перед праздником, охваченный восторженным нетерпением на грани истерики. «Клэр!» В тишине ночного леса ее голос прозвучал оглушительно. «Это ты?» Клэр судорожно вздохнула и вылезла из машины. «Флопси!» Если её голос и дрожал, то едва различимо. Не в первый раз я подивилась её актёрскому таланту. Вполне ожидаемо, что она связала жизнь с театром. Непонятно одно, почему сама на сцене не играет. «Клэр, лапусик!» — заверещала Фло, и пуля метнулась с крыльца, шаркая по гравию плюшевыми тапками-кроликами. «Господи, наконец-то!» Я услышала, что кто-то приехал, и жду, жду. Ты чего тут сидишь ты одна в темноте, глупенькая?» Я болтала Ли, в смысле с Норой. Я на нее наткнулась у самого дома. «Наткнулась? Не сбила же я, надеюсь?» «Ой!» В торопях Фло рухнула на колени, но тут же вскочила, отряхиваясь. «Ничего, ничего, я не ушиблась. Тихо, тихо, спокойно!» Смеясь, Клэр обняла Фло и потихоньку шепнула ей что-то на ухо. Фло закивала. Я стала неловко вылезать из машины. Всё-таки стоило дойти пешком. Зря я после бега сразу села. Мышцы сразу одеревенели. Теперь мне было тяжело даже выпрямиться. Клэр посмотрела на меня. «Ли, всё нормально? Ты как будто прихрамываешь». «Нормально». Я тоже попыталась говорить, как ни в чём не бывало. «Тебе с сумками помочь?» «Нет, спасибо, я налегке». Она достала из багажника единственную сумку и повесила на плечом «Ну, пойдем, Флоп, показывай, куда мне». Я с трудом преодолела лестницу на второй этаж, неся грязные кроссовки за шнушки. Нины в комнате не было. Я стянула потную майку и забрызганные грязью легинсы и, оставшись в нижнем белье, залезла под одеяло. Я лежала, глядя на круг света от прикроватного ночника, и думала, как я могла совершить такую глупую ошибку. Зачем я приехала? Десять лет я пыталась забыть Джеймса, плетя вокруг себя кокон уверенности и самодостаточности. И мне казалось, что я добилась успеха. У меня была хорошая жизнь, отличная жизнь, любимая работа, собственная квартира, очень милые друзья, которые не знают ни Клэр, ни Джеймса и вообще никого из моей прежней жизни в ридинге. Я была независима, эмоционально, финансово и как угодно еще. И мне это нравилось мне это очень очень нравилось всем спасибо все пошли на хрен а теперь я вляпалась вот в это и хуже всего то что я не могла винить клэр они с джеймсом действительно не сделали ничего плохого они ничего не были мне должны мы с джеймсом расстались больше десяти лет назад нет виновата только я в том что так и не отпустила его так и не смогла отпустить Я ненавидела Джеймса за то, какую власть он продолжал надо мной иметь, за то, что я до сих пор сравниваю с ним каждого мужчину, проявившего ко мне интерес. Последний парень, с которым я переспала, а это было два года назад, разбудил меня, потому что я металась и говорила во сне. «Кто такой Джеймс?» — спросил он, и, увидев панику на моем лице, встал, оделся и ушел из моей жизни. И я не стала его возвращать. Я ненавидела Джеймса и ненавидела себя. И прекрасно осознаю, какой я выгляжу неудачницей. Влюбилась в 16 и 10 лет не могу забыть. Поверьте, никто не понимает этого лучше, чем я. Если бы я услышала эту историю от незнакомца в баре, я бы тоже была полна презрения». Снизу слышались болтовня и смех, доносился запах пиццы. «Мне надо было спуститься туда и тоже болтать и смеяться». Вместо этого я лежала калачиком под одеялом, зажмурившись и беззвучно крича. Наконец я собрала волю в кулак и вылезла из постели, морщась от боли в мышцах. Взяла верхнее полотенце из стопки, которую Фло заботливо уложила в изножье каждой кровати, и пошла мыться. Ванная располагалась в конце коридора. Я закрыла дверь, бросила полотенце на пол. Здесь тоже было выходящее на лес огромное окно без штор. Конечно, заглянуть в него снаружи можно было лишь, забравшись на высокую сосну. И все же, раздеваясь, я подавила желание стыдливо прикрыть грудь. С минуту я раздумывала, не обойтись ли без душа, просто переодевшись в чистое. Потом решила, что лучше все-таки смыть усталость, и осторожно влезла в душевую кабину. Душ пару раз фыркнул, и из его широкого раструба хлынул сильный поток горячей воды. Я стояла под ним с наслаждением, потягиваясь. Из кабины было видно окно, хотя в темноте в нем мало что можно было разглядеть, кроме призрачного круга Луны. Яркий свет превратил поверхность стекла в зеркало, и, намыливая и брея ноги, я видела свое отражение сквозь дым Купара. Все-таки что за женщина, хозяйка этого дома? Он построен для вайеристов. Нет, это те, кто любит смотреть. А как называется, когда наоборот? Для эксгибиционистов для тех, кто любит выставлять себя на показ. Может, летом тут по-другому, когда свет льется в окна до позднего вечера. Может, тогда стеклянные стены оправданы, поскольку дают возможность любоваться на горизонт. Однако сейчас все выглядело наоборот. Дом напоминал стеклянную витрину с диковинками, на которой интересно поглазеть. Или клетку в зоопарке. Вольер для тигров, в котором негде спрятаться. Я подумала о животных в зверинцах, которые день за днем, неделю за неделей меряют шагами свои загоны, медленно сходя с ума. Выключив воду, я осторожно ступила на пол и посмотрелась в затуманенное зеркало, протерев его ладонью. Собственное лицо меня испугало. Это было лицо человека, который приготовился к драке. Отчасти такое впечатление создавали короткие волосы, мокрые и кое-как вытертые полотенцем, Они агрессивно торчали в разные стороны, как у боксера между раундами. Лицо в ярком свете казалось бледным и осунувшимся. Мрачные обвиняющие глаза окружали темные круги, словно меня побили. Я вздохнула и полезла в косметичку. Хотя у меня нет обыкновения делать полный макияж, блеск для губ и туш я прихватила. Румян не было, но я втерла немного блеска по линии скул, чтобы немного убрать бледность. Потом натянула чистые узкие джинсы и серую футболку. Внизу включили музыку. Билли Айдол, Белая свадьба. Эй, сестренка, что наделала ты? Эй, сестренка, где тот, о ком твои мечты? Эй, сестренка, кто твой супермен? Где тот, кто был тебе всем? Эй, сестренка, вот ружье. Не начать ли все сначала? Кто-то решил так смешно пошутить? Ли! «В смысле Нора?» — крикнула Фло лестницы. «Не хочешь перекусить?» «Иду!» — прокричала я в ответ, тяжело вздохнув. Потом завернула грязное белье в полотенце, подхватила косметичку и открыла дверь.